Глава 31. Восток. «Русские рабочие обязаны носить хорошо закреплённый знак ОСТ на видном месте на правой стороне груди своей верхней одежды, а при работе без курток — на своей рубахе». О нашивке ОСТ. Выдержка из архивного документа. «В алюминиевой фляге закончилась вода», и последние хлебные крошечки, доставшиеся благодаря талантливому выступлению Леньки, были съедены еще вчера. Дети, особенно малыши, плакали и просили есть. Матери, беспомощно утиравшие слезы себе и деткам, теряли последнюю надежду. В это время откуда-то извне донеслось, приглушенное грохотом поезда и скрипом вагонных стен, невнятное пение. Возможно, это было и не пение вовсе а свист и крик ветра, не пускавшего всеми воздушными силами этот мчащийся в рабство поезд. И левой паровозного гудка, сердито плюющегося паром и искрами в пролетающие по обочинам деревеньки и города. В пятом вагоне напряженно прислушивались и слышали все новые и новые складно льющиеся куплеты. «На-на в ней, лесов на-на и рек», «На-на-на, проходит, как на-на-на, на-на-на, на родины своей». «Эй, бабоньки, это ж наши из соседнего вагона поют, слышите? Широка страна моя родная поют. Это ж из кино, про цирк, песня. Ну, помните!» — кричала Санька Колесникова, вскочив посреди вагона. Она принялась притопывать ногами и размахивать рукой, подпевая, стараясь попасть в такт доносящимся обрывкам куплетов. Все стали прислушиваться и через минуту уже дружно подпевали. Сложно было поверить в то, что в такой тяжелой, трагической ситуации кому-то пришло в голову запеть, но на то и складываются людьми песни, чтобы и в труде, и в бою они поднимали настроение и вели за собой. Закончив последний куплет, Александра откашлялась и завела очень красивым, просто-таки оперным голосом. «Ой, то не вечер, то не вечер, мне малым мало спалось». А весь вагон уже подхватывал и завершал куплет. Удивительно, но даже малые детки, услыхав раскатистые напевы матерей, выводящих изо всех сил прекрасную русскую песню, притихли и тихонько подвывали. Не успели закончить третий куплет, как поезд стал притормаживать и остановился. Теперь они отчетливо слышали, как не только во впереди идущем вагоне, но и позади них стройный женский хор поет песню. Кажется, это была «Катюша». Они пели так громко и упоительно, что не слышали, как снаружи отдавали команды и разбегались вдоль состава солдаты из зондеркоманды СС занимая позиции по трое у каждого вагона. «Зондеркоманда» От немецкого «Сондеркомандо» — специальный отряд. Название ряда различных формирований специального назначения в нацистской Германии периода Второй мировой войны, занимавшихся карательными операциями. С грохотом и треском распахнулись раздвижные двери, и перед удивленными немцами предстали стоящие во весь рост матери, прижимающие притихших детей и поющие во весь могучий язычный голос и бескрайнюю ширь народной души русские песни. «Что делают эти безумцы? Они сошли с ума?» Сопровождающий рабский эшелон капитан, раздраженный и удивленно рассматривал стоящий плотной стеной в вагонном проеме поющий женский хор. В одинаково безликих серых мешковатых робах, Подстриженные почти на обнимающие таких же сереньких и лысых детей, они совсем не напоминали ему тех затравленных, бесправных заключенных лагерей, с которыми ему пришлось работать с начала Восточной кампании. Внешне они ничем не отличались от остальных пленников Великого рейха, но их глаза. Он продолжал всматриваться, внимательно исследуя женщин одну за другой. И чем больше он их изучал, тем отчетливее приходило осознание того, что перед ним отнюдь не рабы. Ведь бесправные скоты не могут так вызывающе смело смотреть горящими, полными жизнеглазами. Они не могут, стоя в полный рост, голосить так дерзко и громко, понимая, что в любой момент их могут уничтожить. Немец остановился напротив пятого вагона и немигающим взором осматривал лицо за лицом. Определенно они его заинтересовали. Мертвенно-бледные от нечеловеческого страха, который сопровождал их уже многие дни и ночи и стал частью их жизни, напряженные и удивительно простые, пропорциональные и симметричные, все черты заострились, стали резкими и почему-то невероятно красивыми, как у древнеримских статуй и скульптур. Уродливые бесформенные костюмы — лишь еще сильнее оттеняли неповторимую трагическую привлекательность этих русских женских материнских лиц. Капитан неожиданно вспомнил свою настоящую арийскую жену и двух ненаглядных дочерей, которых он не видел уже около месяца, занимаясь бесконечными сборами и перевозками этих славянских унтерменшей в лагеря, разбросанные по всей Восточной Пруссии и Польши. «Разве у моей Эльзы такие глаза?» внезапно подумал он. Нет, у его любимой супруги, подарившей ему двух прекрасных дочерей, никогда не было и, скорее всего, не будет таких глаз и такого выражения лица, что, в общем-то, и хорошо, ведь судьба представителя высшей расы целиком зависит от его предназначения повелевать и управлять. Хозяин не должен смотреть на мир глазами раба. Сделав это нехитрое умозаключение, капитан нетерпеливо окликнул стоявших конвойных. «Ну что, развесили уши! Это вам не Дрезденская филармония! Наполните им фляги водой и дайте хлеба! Сегодня они заслужили!» «Красиво поют, свиньи!» Дождавшись, пока закончится песня, он подозвал еще одного солдата, который нес странного вида картонную коробку. По приказу офицера поставил ее на край вагона и вытащил оттуда какую-то голубую материю. Капитан взял несколько лоскутов и, развернув, помахал ими в воздухе. «Внимание! Теперь и навсегда вы будете носить вот такие знаки. Это означает, что вы заключенные трудового лагеря, и где бы вы ни находились...» Чем бы ни занимались днем и ночью, вы обязаны иметь этот знак на своей груди справа. До прибытия на место сбора вы нашьете их на свою одежду и никогда, повторяю, никогда не смеете снимать. Это приказ. За нарушение последует строгое наказание». Солдат, принесший коробку с кусками ткани, кое-как перевел его слова и, и, достав из нее ровно 48 кусков, положил на солому в вагон. Рядом поставил катушку белых ниток и воткнул в нее, отчитав слух. «Айн, цвай, драй, фир, фюнф! Пять иголок!» Козырнул офицеру и двинулся к следующему вагону. Притихшие женщины нерешительно и с опаской разглядывали стопку нашивок, сиротливо лежащих на грязной соломе. Никто не решался первой взять их в руки, словно это были змеи или страшные метки обреченных узников. Наконец, первой приблизилась Саша Колесникова, мать Галины, и взяла три лоскута. «Я себе и девкам, все равно ж придется нашивать, одну иголку с ниткой тоже беру». Она быстро отмотала от катушки метровой длины нитку и продела ее в ушко иголки. Скинув куртку, примерила прямоугольник, который был отрезан по строго установленным размерам — 80 мм на 77 мм, и ловко приметала его стежками через край. Женщины сперва, как завороженные, смотрели на ее спорую работу, но постепенно потянулись к лежащим биркам и по очереди принялись притачивать их к своей одежде. Не обошлось и без маленьких курьезов. Так Варя пришила знак «Вверх ногами» чего у нее на курточке появилась загадочная надпись из перевернутой буквы «Т» латинских букв «С» и «О». Она недоуменно рассматривала ее, а другие дети спрашивали у матери. «Мама, а что значит эти буквы и тряпочки?» «Не знаю. Может, какой-то пропуск, чтобы нас везде пускали? Документов-то нет?» «Так и не дали нам, а ведь обещали». Она обвела взглядом притихших женщин. «Никакой это не пропуск», — возразила мама Клавдюша. Она имела высшее образование и до войны даже преподавала в каком-то институте. Сейчас она серьезно и аргументированно поясняла. «Эта буква означает, что все, кто их носит, являются выходцами с востока, то есть остовцы, потому что «ост» по-немецки означает «восток». «С востока? А почему с востока?» — посыпались вопросы. А потому, товарищи, что мы русские, да и все советские люди для немцев и есть остовцы, то есть восточные. Им так удобнее, что ли, называть нас. Они вообще считают, что все с востока опасно для них, потому так жестоко и расправляются. Ну, в общем, как-то так можно объяснить. А нашивки эти для порядка, для опознания, как клеймо теперь на нас всех будет». Я слышала, что этот желчный офицер говорил. «Я по-немецки немного понимаю», — пояснила мама Клавдюши. Девочка во время этой речи с любовью и огромным уважением смотрела на свою самую умную и образованную, да еще и при этом красивую мамочку, после чего обняла и уткнулась в грубую куртку лицом и глубоко вздохнула. «Да уж, не бирку мы себе пришиваем, а клеймо выжигаем». «Теперь от него непросто будет избавиться», задумчиво вымолвила Акулина, пришивавшая лоскут себе и Леньке, так как только что к ней перешла очередь на иголку с ниткой. Тем временем вдоль поезда двинулись две повозки. Одна с водой, которая весело плескалась в большой бочке, приделанной поверх телеги, и вторая с хлебом, который раздавали по вагонам. Немцы, перешучиваясь меж собой и гагача в полный голос, Налили полную флягу и поставили в вагон возле открытой двери. Затем, отсчитав 12 буханок хлеба, выложили на солому. Не дожидаясь, пока их заберут узницы, охранники с шумом и грохотом задвинули двери. Оказавшись без дневного света, женщинам стало гораздо сложнее закончить швейную повинность. И здесь молодые, острые глазки детей моментально пришли на помощь. Кто-то вдевал нитки, Кто-то придерживал лоскуты. Работа спорилась. Эти кусочки ткани, несмотря на приятный голубовато-белый цвет, вызывали очень странные чувства. Даже единая серая рабочая одежда, к которой никто никак не мог привыкнуть, уже не стесняла и не раздражала. А эти лоскуты, размером с накладной кармашек или пачку папирос, превращали всех, кто их нашил и должен носить, не просто в рабов а в собственность великого рейха. Но еще страшнее в этом знаке было прямое указание на то, что все они принадлежат к некой другой расе, которую и обозначили термином ост. Это был в самом прямом смысле знак, случившийся с ними страшной беды, наглядное и беспощадное свидетельство их бесправия, рабства и второсортности. Эшелон уже мчался на всех парах, унося их все дальше и дальше на запад, оставляя сотни километров позади, а внутри вагонов все еще шла швейная работа. К утру почти все нитки были израсходованы, а те, что остались, тихонько смотал себе Ленька, посчитав, что из них можно сплести приличную петлю или селок для ловли птиц. Он видел на предыдущей станции стаю голубей, которые беззаботно ворковали и топтались возле вагонов, в поисках крошек и зерен. Мясо голубя ничем не отличалось от сладкого молодого цыпленка, и, жареное на костре, не раз выручало мальчишку и даже его отца. Лучше всего было набить выпотрошенную птицу зеленью, посолить и обмазать красной глиной прямо поверх перьев, после этого закопать в землю и разжечь над ними жаркий костер. После того, как костер прогорит, можно раскопать угли и аккуратно расколоть запекшийся глиняный шар. Все перья и шкурка останутся в глине, а нежное белое мясо будет ароматным от трав и специй и мягким от долгого томления внутри глиняной капсулы. Размечтавшись, Ленька смотал все оставшиеся нитки с катушки и запихал их в дырочку на поясе изнутри штанов. Его ярко-голубая заплатка, пришитая через край на правой стороне груди, светилась бледным пятном. Такие же лоскутки в вечернем вагонном сумраке призрачно расплывались на серых силуэтах всех пленников. Ленька продолжал мечтать о том, как здорово было бы изловить голубя, либо дроздов, а, возможно, даже заплутавшую куру или утку. Заключенным раздавали только кислый хлеб из грубой муки, смешанной с отрубями, да и то в очень небольших порциях. Он никак не мог утолить голод молодого растущего и требующего энергии организма мальчишки. Поэтому последнее время все сны начинались и заканчивались исключительно видениями ароматного и дымящегося куска мяса или большой сковороды картошки и жареной на лучшем сале с луком-зеленью. Он прям явственно чувствовал, как вкусно и сладко пахнет эта сковородка золотистой картохой и розоватыми шкварками. Он так увлекся своим видением, что даже протянул руку и уткнулся в спину матери, лежавшей рядом. Сейчас же припомнились все случаи, когда дома он не доел или оставил в миске нетронутой еду. Каким же глупым и неосмотрительным он был тогда! Но любой человек знает, что наесться навсегда невозможно и, набив до отказа брюха, даже самой запасливой обжора всего лишь через несколько часов вновь испытает прилив голода и захочет есть. Таков человеческий рок и наказание — есть и никогда не насыщаться до предела. В тяжелейших условиях пересылки и пройденных до этого лагерей о еде сложилось совсем иное представление, чем бытовало среди нынешних заключенных до их пленения. Редкие куски хлеба, достававшиеся невольникам, ценились гораздо выше всех возможных богатств и имущества, которые раньше принадлежало им в свободной жизни. Женщины, умевшие терпеть и стойко переносить все тяготы и лишения, никоим образом не могли смириться с криками голодных детишек и полным отсутствием малейшей возможности раздобыть сносное питание для них. Доходило до того, что матери, обманывая своих малышей, Говорили, что сейчас приготовят солянку и, налив в какую-либо посудину, чаще всего пустую консервную банку воды, начинали долго ее помешивать, рассказывая о том, какая будет эта солянка. Под это мерное позвякивание и помешивание, сопровождавшееся тихим, успокаивающим рассказом матери, детишки засыпали, так и не дождавшись вкусной солянки. Многие мамы проделывали этот нехитрый, но спасительный трюк чтобы хоть как-то успокоить свое страждущее дитя. Голод все больше и больше сжимал своими железными тисками хрупкие души обездоленных людей, безжалостно брошенных в адскую топку мировой войны.